Там надо было в брод в одном месте перебираться. Мишка только в воду сунулся, задел эти стекляшки на дне. Химический ожог. Страшной смертью дружок мой помер. Да. Витька почистил память хорошего человека минутой молчания, а затем привычно взял быка за рога и разрулил ситуацию. Первое. Через море мы не пойдем. Дождемся темноты и с попутным ветром проскочим к нашим. надо мельникова предупредить второе про самолет никому не ни гугу ясно с ним мы будем разбираться сами когда решим проблему с дикарями этот самолет наш только наш и ничей больше ясно лак вас это тоже касается все дружно кивнули делиться ни с кем не хотелось и в третьих елмаз объясни мне пожалуйста откуда у тебя эта сумка катя украдкой посмотрела на руки Пальцы ее немного подрагивали, но уже почти незаметно. Это аборигены со своим спектаклем ее здорово напугали. Потом, когда все прояснилось, она, конечно, рассмеялась, но все равно. Смех вышел каким-то уж чересчур нервным и испуганным. Находиться среди дикарей было страшновато. А потом ее муж, Чина... Катя сознательно сделала паузу, мысленно произнося это слово... взял и все все все решил и вот она на корабле с верной командой вокруг друзья и подруги ее ребенок в безопасности а ее мужчина тут главный катя от удовольствия зажмурилась хорошо это сумка женщина открыла глаза тон которым был задан вопрос не сулил ничего хорошего действительно Возле ног Турка лежала большая дорожная сумка, которую она видела впервые. Это было очень странно. После первых дней анархии и дележа всего и вся, команда Мельникова навела некое подобие порядка и взяла на учет и контроль все вещи пассажиров и экипажа. То же самое произошло и с чемоданами. Дима Сан лично пересчитывал все добытые Виктором чемоданы, не забыв учесть, и ее личный багаж, и оранжевый чемодан Вити. Все с интересом уставились на Турка. Летчик покраснел, вздохнул и, крякнув от натуги, двинул сумку вперед. Я ее не крал. Елмаз оторвал глаза от палубы и посмотрел на своих друзей. Было заметно, что ему очень стыдно. «Почти!» – Турок щелкнул замком. «Вот, смотрите!» Катя заглянула в сумку и ахнула. «Нихрена ж себе!» Витька от удивления позабыл о том, что рядом стоит ребенок, и витиевато выругался. В сумке турка плотными рядами лежали тщательно упакованные пачки денег. Евро. Причем Витя присмотрелся, купюры были сплошь пятисотинными. «Елмаз, дружище! Ты что, банк грабанул?» «Нет, это не мои деньги». Это Ержана деньги. Да? А у тебя ниоткуда. я приподнял сумку и присвистнул. Килограмм двадцать, не меньше. В историю Елмаза невозможно было поверить. Все было так просто и нагло, что Витя откровенно восхитился авантюризмом покойного владельца агентства по продаже недвижимости. Ержан вывозил наличную валюту из страны чемоданами и прямиком через главный аэропорт страны. пограничный и таможенный контроль он посылал в одно известное всем место не желая делиться деньгами своих клиентов с жадными до изумления госслужащими я два раза деньги перевозил ваши пограничники нас не досматривают ваши экипажи досматривают а нас нет а в анталии как хоть какой-то досмотр должен же быть а там в аэропорту мой брат работает не проблема за каждую перевозку илмаз получал по тысяч евро Заработок был хороший и почти без риска, что летчика устраивало абсолютно. Витька выслушал оправдательное блеяние турка и расхохотался. «Слушай, Илмаз, я понимаю, это деньги. Обалденно большие деньги, три полновесных лимона евро. Но скажи мне, дружище, а на нахрена они тебе здесь, а?» Народ на палубе откровенно веселился. Со всех сторон сыпались предложения о том, как эти деньги можно использовать. От, понятное дело, туалетной темы, до, естественно, растопки для костров. Теперь становилось понятным стремление турка во что бы то ни стало вернуться на островок. Именно там, среди пальм, возле лагеря Ержана, они эти деньги и прикопали. Да пошел ты! Эту фразу на русском турок освоил очень хорошо. Впрочем, произнес он ее с улыбкой в 32 зуба и облегченно вытирая солбопот, чем вызвал новый взрыв хохота. Народ смеялся от души, сбрасывая нервное напряжение последних часов. Улыбался ничего не понимающий кхап, улыбался лак. Светились улыбками лица грибцов. «Я так думаю, что за самолет с меня спросят, и, может быть, мне уже не летать, а деньги мне бы пригодились, нам всем пригодились бы». «Что?» Витьке показалось, что она слышался. «Что? Кто спросит?» Смех, как по команде стих. «Следователи, когда мы домой вернемся?» Турецкий пилот посмотрел прямо в Витькину душу, отчего у Егорова вдруг пересохло во рту и задрожали поджилки. «А ты знаешь, как?» «Нет, но раз мы смогли попасть сюда, то почему бы нам отсюда не выбраться?» Витя закашлялся. Дискуссии о том, где они находятся, На острове шли постоянно. Но кроме драк, слез и ругани ничего путного они не приносили. И вот перед ним сидит человек, который строит планы на будущее. На будущее там, дома. Турок отряхнул с сумки, налипший песок, и продолжил. «Виктор, если ты не веришь, что мы сможем найти путь назад, то почему ты носишь свой паспорт и бумажник с собой? Зачем тебе водительские права и кредитные карты?» Странные они, эти чужаки. То громогласно хохочут, что для воспитанных людей непозволительно, то плачут, то молчат. Лак слушал тишину. Все восемь чужих сидели на палубе, словно простые матросы, и молчали. Женщины чужаков тихо и безутешно плакали, а мужчины хрустели пальцами и грызли ногти на руках. Фу! Наконец, самый большой чужак, вид. повернул к нему свою страшную светлую голову. — Лак, ты что-нибудь знаешь о другом мире? — Да, фанк знаю. — Как он меня назвал? фанк или... Фанг — фанк Витька ткнул в себя пальцем. «Фанг — фанк Лак говорил певуче, легко, почти что нежно. Но Витькино ухо четко уловило между двумя «А» еле заметное «Р». Егоров вспотел. Фаранг? Это же... Это же... Этой зимой, отдыхая в Таиланде, он убил целый день, катаясь агентом по недвижимости, попотая и осматривая квартиры на продажу. Агентство, находящееся прямо напротив его гостиницы, называлось Фаранг. Так, как объяснил ему гид, тайцы называли всех чужаков-иностранцев. Я Фаранг? Да. Простые слова на английском у Лака получались очень хорошо. Ты — фаранг. Чужой. Не человек. Никак мы. Другой ты. Чувствуя, что он ухватился за ниточку, которая может ему распутать эту загадку, Витька облезал соленые губы и поднапряг память. Савади, краб, Лак. Я человек. Такой же, как и ты. Рассказывай. Смотреть на отвисшие челюсти капитана и его первого помощника было одно удовольствие. «Знаешь, милый, а я ведь землю под строительство купила перед самым отлетом, Думала дом построить, родителей перевести, и Антону так было бы лучше. Может, Елма справ, и дорогу домой можно найти?» «Хм, да, свежий воздух. А у меня трехкомнатная в центре, я городской житель». «Мне на природе плохо!» Витька помолчал. «Насчет дороги домой не уверен. Одни слухи, домыслы и старинные предания». Катя печально вздохнула и прильнула всем телом. Сидеть ночью на палубе, свесив ноги за борт, смотреть на звезды и обнимать любимую женщину, было все-таки чертовски здорово. Витя на мгновение задумался. «А если бы...» «Если бы они не залетели хрен знает куда...» Чтобы тогда с ним сейчас происходило? Офис? Чайки в дорогих ресторанах? Пиво ночи напролета, по утрам головная боль и тошнотворное нежелание идти на работу? Что, милый? Катя почувствовала, как он мысленно вздрогнул. Витя развернул плечи, приосанился и помотал головой. «Все хорошо. Все у нас будет хорошо. Смотри, синяя всходит». Большая луна этого мира выскочила из-за темных гор, лежащих на горизонте, как всегда, стремительно, залив все вокруг нереальным голубоватым светом. Привыкнуть к нему было сложно, люди при таком освещении казались ожившими мертвецами. Катя немного нервно хихикнула, зябко поведя плечиком. «Жутковато все-таки, скорее бы красная взошла». Сидевшие неподалеку Олег с Ольгой выглядели сущими зомби. Пора, Кать. Пойду-ка я команду будить. На вечернем совете Лак рассказал затаившим дыхание слушателям короткую историю о войне, об осаде величайшего из земных городов и о том, как Светлый спас всех осажденных жителей в тот момент, когда враги уже ворвались в город. К несчастью, вместе со спасенными людьми в новый лучший мир занесло и какое-то количество проклятых бирманских солдат. Первого, как ни странно, озарила Олега. Никогда не бывавший в Таиланде дизайнер хлопнул себя по лбу, присвистнул и поинтересовался «Аюттая, да?» Лак часто закивал. Да, именно так и назывался величайший из городов мира. История о том, что же происходило после переноса миллиона горожан, была вовсе невнятной и сильно походила на народный фольклор. Виктор, ожидавший небесных откровений, простых решений и «где тут кнопку нажать нужно?», уже через 15 минут заунывного пения Старпома окончательно понял, что ничего путного на тему переноса он так и не услышит. Зато насчет окружающего мира Кхаб и Лак просветили землян довольно подробно. Во-первых, Кхаб многозначительно поднял палец «Да будет вам известно, что наш мир – это шар, о как!» Мужики изобразили сомнение. А Катя удивленно округлила глаза, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Во-вторых, люди, а к ним без сомнения можно было относить лишь подданных властелина всех людей, хорошо знали большую северную землю, где они и проживали, а также северную часть южной земли, возле которой они сейчас и болтались. «Там далеко на юге живут дикари-фанги, большие, рыжие». И проклятые бирманцы тоже живут где-то там. Мы не знаем где. На восход и на закат только море. Еще ни один корабль не смог его пересечь. Там нет островов, и там бушуют страшные бури. Витька хмыкнул. Диспозиция вырисовывалась вполне понятная. Есть вроде бы хорошие там, на севере, и плохие на юге. На западе и востоке громадные океаны. а в центре всего этого образования кучка землян, сидящих на огроменной по меркам этого странного мира куче железа. Да, Попадалова. Конкретное такое Попадалова. И на закуску три десятка воинов-дикарей на мощном боевом корабле в десятки километров от них. В третьей части своей речи отставной военный Кхаб заверил всех присутствующих, что удрать они смогут, а вот сражаться и победить... «Нет. Блеск. Уходить было нельзя. Оставаться тоже было глупо». Виктор Сергеевич Егоров скрипнул зубами, указал на царственно задравшую подбородок Катю и заявил «Будем делать так. Решение Фа-человека по имени Вит, одобренное госпожой, Кап воспринял с философским спокойствием. Надо возвращаться и прорваться мимо Фаангов? Не вопрос, сделаем». Кто он такой, чтобы оспаривать решение человека с такими глазами? Для порядку на аравна своих матросов капитан велел лаку как следует распотрошить сундук с провизией, который принесли с собой люди железной птицы, и до отвала накормить гребцов. Как поедите, ложитесь спать. Всем спать. Надо отдохнуть и набраться сил, бездельники. Ночь будет длинная и тяжелая. Если не будет ветра, пойдем на веслах!» Восемь тощих гребцов птицы. Наверное, первый раз в жизни поели досыта. Они умяли такое количество жратвы, что Витька забеспокоился, как бы им не стало плохо. Но Лак только философски махнул рукой, мол, ничего страшного, поспят пару часиков и будут как новые. Витя посмотрел на старого, умудренного жизненным опытом человека и согласился. Но с одним условием – пусть отоспятся как следует. А сейчас все аборигены дрыхли без задних ног – В своем уютном трюме. Егоров осторожно высвободился из объятий женщины. Пора, Катя! Пойду-ка я к команду будить. Пора идти к острову. Полная затишье сменилось легким бризом, к сожалению, совсем не попутным. Кораблик закачался на волнах, на связанной матче засвистел ветерок. Егоров посмотрел, как над далекими островами всходит синее, и пошел: Стоп! Что это было? Сквозь плеск волн и шум ветра Витькина ухо явно услышало скрип дерева. Легкое потрескивание, как будто ноги у Витьки приросли к палубе. Холодея от ужаса, он обернулся к кромешной тьме, царившей над открытым морем, и пристально уставился на висящие над горизонтом звезды. — Витя, что? — я не знаю. Я не... Звездочка, мерцавшая по правому борту, вдруг ненадолго погасла, за ней вторая. Потом очень скоро они снова обе зажглись. «Катя! Олег! Кхапа сюда! Бегом! Тревога!» Витькин рев переполошил все судно. Вокруг забегали матросы с веслами, на руле уже сидел сонный Кхап, а лак тянул женщин в рюм. Соображал Витька всегда быстро, особенно в тяжелом положении. Поставив себя на место главного дикаря, Егора в темпе прокачал ситуацию и с досадой сплюнул за борт. Идиот! Долбаные неандертальцы их опять перехитрили. Они не стали отсиживаться на острове, облизывая свою сказочную добычу, а быстро прочесали островок, за ним другой, набрали воды и выяснили, сколько людей совсем недавно на них обитало. Шалаши пересчитать – плевое дело, да хоть нужник раскопать – Людей нет, зато в этих пустынных водах они встречают кораблик. Да, дважды два, как говорится, всегда четыре. Хап! Ведь корал капитану, совсем позабыв, что тот по-русски не понимает. Да бросайте нахрен эти весла! Все равно мы у них как на ладони. Луна же! Ай! Олег, развязывай мачту! Нам сейчас в любую сторону! В темноте застучал барабан, и звонко ударили по воде десятки весел. Хей! хей, уу! хе хе Видимо, до капитана тоже дошло, что враги-то вот они, совсем близко. Плотный живчик, рыча на вопящих от ужаса гребцов, помчался мимо застывшего столбом Вити, оттолкнул Олега и в два счета распустил мачту. Лодка дрогнула и накренилась, а из темноты понеслось, как из пулемета хек, хек, хэк Невидимый в темноте корабль фаангов вышел на боевой курс. Как они сумели увернуться от тарана... Один бог ведает. Наверное, даже сам капитан Кхаб этого точно не знал. Моментально оценив силу и направление ветра, который потянул птицу в бок, заваливая ее на левый борт, Кхаб вывернул рулевое весло до упора, одновременно проорав что-то гребцам. Те хоть и стучали от ужаса зубами, но дело свое знали. Четверо едва различимых в темноте матросов дружно опустили весла в воду, а четверо других заработали изо всех сил. Это было как в кино, как в дерьмовом историческом фильме про пиратов. Витька смотрел, как синяя стремительно перемещается от носа к корме, слушал, как хрипят гребцы и трещат весла, и не верил, не верил своим глазам. «Это не со мной!» «Ты чё, блять? Из темноты выскочил майор и одним ударом снес зависшего Витьку с ног. Кораблик в этот самый момент заканчивал свой крутой поворот на одном месте, и наклон на левый борт имел такой, что Виктор Кубарем покатился прямиком за борт. А! -а, -а! Жить! Жить не хочу! Витька ожил и стал цепляться за все подряд, ломая ногти. Хек-хек! Хек! Хэк! Птица выпрямилась и, подгоняемая свежим ветром и слаженной работой грибцов, понеслась. А куда? Куда? Витька лежал у самого края палубы, вцепившись в веревку и со страхом смотрел, как прямо на него идет черный корабль дикарей. «Хэк! Хэк! Хэк!» Барабан стучал в бешеном темпе. Над черным кораблем стоял сплошной вой. гребцы работали за пределами своих возможностей. Лишь бы догнать. Догнать и убить. Весла громко били о воду, скрипело дерево, трещали жилы грибцов, а впереди Витька заскулил. Из черной воды, поднимая тучи брызг, резкими рывками вперед поднимался клык тарана. «Мама! Мамочки! Я не хочу!» Это было как в замедленном кино. Витя успел заметить, как его гребцы бросили весла и повалились на палубу, сжавшись в маленькие комочки, как хаб снова дернул руль, а потом... Дикари промахнулись. Что было тому причиной... Ночь или неожиданный разворот птицы неизвестно. Скорее и то, и другое. Кораблик Хапа не стал убегать, а разошелся с черным кораблем фаангов на встречных курсах борт-оборт. Бум! В палубу прямо перед Витькиным носом воткнулось копье. Бум-бум! Через секунду на палубу птицы обрушился целый град камней, дротиков и просто дубинок. Витькина голова пребывала в ступоре, но тело отреагировало самостоятельно. Уж очень ему хотелось жить. Извиваясь, как червяк, Егоров по-пластунски прошмыгнул к каюте капитана. «Живой?» Несколько рук втянули Виктора в спасительное убежище. «Живой?» «Не зна-на. Зубы у Витьки стучали так, что говорить было тяжело. Морской бой оказался штукой очень страшной. Не успел Виктор прийти в себя, как с палубы. На ломаном английском зазвучали хелпы. Лак орал, как резанный, зовя чужаков на помощь. Дальнейшее Витя запомнил плохо. Сначала он вроде бы помогал капитану резать кожаный ремень с деревянным крюком на конце, которым дикари их сумели зацепить. Затем он греб, заменив убитого матроса. А в себя Виктор пришел, только когда стало светать. Он сидел на скамье капитана, обнимая рулевое весло и аккуратно правил, держа курс точно по ветру. А перед ним, на залитой кровью палубе, лежал капитан Кхаб. Через несколько минут к Егорову, занявшему место капитана, пришел с докладом лак. Виду монаха был ужасен. Старик был с головы до ног забрызган кровью, а на лысой макушке у него фиолетовым помпончиком торчала большущая шишка. Итог ночного боя был печален. Два матроса погибли, еще двое были ранены. Одного беднягу просто зашибло камнем, и Лак обещал, что через пару дней он сможет грести, а вот со вторым было все плохо. Копье Фанга пришпилило моряка к палубе, и пришлось изрядно потрудиться, чтобы снять раненого с крючка. «Как капитан». На бесстрастном лице монаха не дрогнуло ничего. «Если сегодня не умрет», то, скорее всего, выживет. Из плюсов было то, что птица не утонула. Они, а самое главное Катя, живы и относительно здоровы, а корабль дикарей отстал так сильно, что был едва заметен на горизонте. Егоров отпустил Лака заниматься ранеными и отыскал взглядом Катерину. Женщина суетилась возле капитана, властно покрикивая на остальных и временами бросая на него, Виктора, умоляющие взгляды. «Да, да». Витя ободряюще кивнул любимой, мол, все будет тип-топ, и крепче сжал под мышкой рулевое весло. Следующим в гости на корму переплелся Олег. Вид у него был, крашив гроб кладут. Дизайнер был бледно-зеленого цвета, его трясло и шатало. Он со стоном рухнул на палубу и схватился за ногу. Витька подскочил. «Ты чего?» «А, камни попали, когда я за тобой побежал». Минуту Витька переваривал информацию, тупо пялясь на здоровенный кровоподтек на бедре друга. «Куда побежал? Ты ж в каюте сидел!» «Сидел! А потом лак на помощь позвал, ты первый побежал, а я за тобой!» Егоров изумился. «Я побежал?» Все, что он помнил, руки, утягивающие его в спасительную темноту каюты. «Ты че? Ау!» Олег пощелкал пальцами перед носом друга. «А кто крюк отрубил, когда кхап копье словил?» «Ну ты, Витя, зверь! Я бы так не смог!» «Чего не смог?» Витька окончательно перестал что-либо понимать. «Чего я сделал-то? А ты на поясе свой, посмотри!» На поясе у Вити Егорова висел весь покрытый зазубренными золотой топорик кхапа. «Они же нас крюком поймали! Вон, валяется!» Олег показал на кривой толстый сук с остатками кожаного ремня. Ха, понесся его рубить, а его и камнями, и боло, и дротиками, суки. Я уж думал все конец, еще минута и... а тут ты подскочил как ненормальный и к мачте. Как в тебя не попали, ума не приложу. Витьке срочно захотелось в туалет. Часть палубы возле мачты, там, где лежал крюк, была так густая, спиширана светлыми отметинами от камней и дырками от дротиков, что Егоров невольно принялся себя ощупывать. В вроде цел. Цел, цел. Елмазу тоже досталось камнем, только в руку, а майор себе ногу подвернул. Слушай, Олежка, а чего он из пистолетов-то не стрелял? Ты что, больной на всю голову, что ли? Дай посмотрю, может, тебе каменюкой всю память отшибла? Ты же ему сам приказал огня не открывать, мол, все равно, ни хрена не видно, и попасть в кого-нибудь не получится. Ам-ням, убей бог! Витя не помнил ничего подобного. «А... у... М да м да Руки у невысокого жилистого парня до сих пор тряслись. «Знаешь, Вить, я когда в армии служил...» Витька снова изумился. «Ты служил?» «Конечно. В погранвойсках, на китайской границе». Олег даже немного обиделся. «Так вот, нас как-то танком обкатывали. Мы в окопе, значит, а этот гроб по нам катается». Страшно было да усрачки, хотя траншея глубокая была и вдобавок забетонированная, но я тебе скажу, это было страшнее. Парень посмотрел на Виктора взглядом, полным уважения. Как ты не испугался, не знаю. Когда я увидел, что нас таранить собираются, я... Олега снова затрясло, а Витька прикусил язык, чтобы не признаться в том, что он едва не обделался от ужаса, глядя, как прямо на него несется огромный корабль. Да, Олежка, это, конечно, не на пляже <звы> с дикарями махаться. Везучий я сукин кот. Погибших наскоро похоронили в море. Лак прочитал короткую заунывную молитву, и трупы бросили за борт. Кровь с палубы тщательно смыли, а легко раненый матрос, прыгая на одной ноге, собрал и отмыл все трофеи. Штабель вражеского оружия, доставшегося им, выглядел очень солидно. Одних тяжелых, тщательно выделанных дротиков, широкими и острыми, как бритва, каменными наконечниками, набралось 24 штуки. Было еще с десяток корявых коряк, которые дикари использовали как метательное оружие, и целая горка булыжников. Витя смотрел, как Катя собственноручно раздает завтрак экипажу, как моряки ей низко кланяются и благодарят госпожу и... ничего не видел. Мысленно он был далеко-далеко, на новой земле, в лагере Димы Сана. А у него вроде бы сегодня день рождения. Блин. Егоров вздрогнул и яростно потер ладонями щеки. Весь такой из себя замечательный план, который он разработал вчера вечером, нахрен полетел в тартарары. Уйти незамеченными к острову не удалось. Высадить женщин, набрать крепких ребят и попытать счастье в драке тоже не получается. По всему выходило, что решать проблему с маячившим на горизонте кораблем дикарей придется здесь и сейчас, не отходя, так сказать, от кассы. Голова у Вити заработала на полную проектную мощность. Первым на допрос был вызван лак. «Нет, господин, они очень крепкие гребцы», И если у них на корабле есть пища и вода, а она у них есть, то они будут идти за нами на веслах до Морковкиного заговенья». Конечно, говорил Лак не так, а долго, невнятно, часто задумываясь и вспоминая слова, но смысл был именно таким. До Морковкиного заговенья плохо. «Ступай, Лак! Олег, Илмас, Петр, ко мне!» Витька запоздало подумал о том, что никто его командиром не выбирал и не назначал. Но мужчины безропотно подошли, и он выкинул эту мысль из головы. «В общем так, мужчины, придется нам драться. Лаг говорит, что оторваться и сбежать у нас не получится, даже на парусах». Шевченко припомнил, как дикари гоняли их по лагуне и уныло кивнул. «Теперь-то не отстанут». Витя посмотрел на Катю, на Антона и отвел взгляд. Говорить вслух то, что он собирался сказать, ему совсем не хотелось. «Ой, папа, кто, если не мы, говоришь? Даже если мы не победим, то почистим этих сук как следует. Глядишь, наши, ежели что, и отобьются». О том, что дикари запросто могут привести сюда подмогу, Егоров старался не думать. Патронов у них было двадцать восемь штук и одна ракета к ракетнице. Витька впервые остро пожалел, что отмазался от армии и не имеет никакой практики в обращении с оружием. «Ладно, я возьму ракетницу. Петр, вы?» «Постреляем. Чего уж там?» Украинец солидно кивнул. Второй пистолет достался Елмазу. Тот сообщил, что в молодости служил жандармом, и из пистолета ему приходилось стрелять чаще, чем из автомата. Олег шмыгнул носом и пожал плечами. «Ладно». «Я копье себе возьму». «Дальше. Стрелять только в упор, лучше в голову». Майор опять солидно кивнул. «Да, здоровенные кабаны. Я их успел рассмотреть. Такого пулька и свалить нереально. В черепушку только». «Елмаз, ты понял?» «Хедшот». Турок помотал головой. «Не попаду. Из пистолета. С одного корабля на другой, за полсотни метров. Нет, не попаду». а ближе они нас копьями закидают и камнями. Мысль была здравая, и Егоров крепко призадумался. На птице не было хорошей защиты. Это был легкий кораблик, 15 шагов в длину и 5 в ширину. Невысокий фальшборт имелся только на носу. Вся остальная палуба была огорожена хилой травяной веревкой, которая была натянута между высоких стоек у ключин, возле которых работали грибцы. Единственным вариантом была надстройка каюта капитана. Это, по сути, был небольшой деревянный ящик с низким потолком и дверным проемом размером 2 на 3,5 метра и без окон. Все дружно посмотрели на этот гроб и также дружно решили. «Нет, это западня натуральная». «Так, майор, вот вам мой топор. Начинайте разбирать надстройку и делать из нее большие щиты». Витька посмотрел на преследователей. Корабль дикарей сильно отстал и снова выглядел, как черная точка. «Выполнять!» «Пойду посмотрю, как там Катя в трюме устроилась!»